Глава вторая Случалось, конечно, что шпионов казнило тоже государство, которое и отправляло их выведывать чужие секреты. Философски рассуждал Каэль, рассматривая бранство одиночной камеры смертников, предназначенной для высокорожденных преступников, превосходно владеющих силой. Впрочем, из предметов мебели в каменном мешке имелось только... Дверь, над которой еле светилось несколько древних символов, служащих своеобразной заменой солнцу. Сидеть или лежать заключенному предлагалось на жидкой охапке соломы. Окон не было, да оно и не удивительно, Подземелье же. Именно там было удобнее всего размещать места, в которых перворожденные эльфы, овладевшие искусством волшебства на достойном уровне, лишались своих сил. То, что сюда поместили сына осужденной преступницы, можно было в некотором роде назвать даже честью и признанием заслуг. Но чтобы это было всего через два дня после того, как я получил задание, да я даже из границ древнего леса выйти не успел. Впрочем, успел бы, зеленая стража за мной не сунулась. И все из-за Сориэль, чтоб ее не сильно мучили». Именно так звали спасенную им девушку. История пострадавшей от лесных паучков эльфийки оказалась не менее затейливой, чем судьба самого Каэля. Впрочем, оно и понятно. Жизнью от нечего делать рискуют лишь законченные придурки, а остальных к этому вынуждает суровая необходимость. Дочь торговца, вызвавшего неудовольствие высших, а потому разорившегося, она стала одной из обитательниц гарема амбициозного чародея, служившего лорду-жрецу Катфаэлю. Молодой воин-маг этого типа лично не знал, но имя где-то мельком слышал. Как оказалось, волшебник отличался громадной и, в общем-то, необоснованной уверенностью в своих силах. Ладно, он набрал почти десяток наложниц, в конце-то концов Каэль, возможно, поступил бы так же. Но вот злостное пренебрежение осторожностью недавно вскрыло следы не особо тщательно замаскированной интриги, ведущей к хозяину Сариэль. Несколько дней назад Васал получил от своего сюзерена два щедрых дара – погребальную маску и ритуальный кинжал для самоубийства. Нарушить традицию и не понять, волю господина, конечно, было можно, но нарушители, как правило, выигрывали всего несколько дней и уходили в мир мертвых с позором а потому, шарашан известием о близкой гибели чародей, начал готовиться к переселению на тот свет, причем по самому древнему, из известных обычаев, то ли выгадывая время и надеясь на прощение, то ли планируя план бегства. Что именно задумал хозяин, ни Сериэль, ни другие девушки не знали. Зато когда одна из них случайно услышала про подготовленные в места для слуг повелителя, Понять, для кого именно они предназначены, наложницы смогли моментально. На импровизированном совете, который был собран наиболее трезвомыслящими рабынями, женский ум, явление, по мнению некоторых эльфов, в природе не встречающееся, постановил бежать. И не просто из особняка-чародея, а желательно из страны. Средство для этого вроде как имелось. В одной из лабораторий уже не первую сотню лет находился односторонний портал, позволяющий мгновенно переместиться на дальние расстояния, и сразу две из потенциальных покойниц, немного знакомые с магией, еще по прежней свободной жизни, вызвались его активировать. Дальше обитательницы Гарема сработали с такой четкостью, о которой подчиненные Каэле, когда они у него были, разумеется, могли, пожалуй, лишь мечтать. Под покровом ночи выйти из Алькова, где они должны были безропотно дожидаться своей судьбы, удалось легко. Сама обитель прекрасных дев ничем, кроме магии, не охранялась, а способы ее обмануть эльфийкам давно стали известны. Ибо ученики волшебника были мужчины, едва ли не более свободны в своих действиях и передвижениях в нежилище наставника, чем его наложницы. А десять переселенец так скучали. У дверей лаборатории нес вахту одинокий стражник. Заслышав в соседнем коридоре подозрительный шум, который все нарастало и никак не думал прекращаться, он на свою беду решил проверить, в чем дело. Зрелище двух увлеченно целующихся, почти раздетых девушек так захватило воина, что удавку, наброшенную сзади и крепко затянутую на шее, несколькими парами рук, он заметил слишком поздно. Если верить рассказу Сариэль, сложнее всего оказалось не перестараться и не задушить охранника до смерти. Сделай они это, его кончина мгновенно активизировала бы тревогу по всему зданию, превратив побег в недостижимую мечту. Амулет стражника позволил эльфикам без помех отворить охраняемые им двери и проникнуть в лабораторию. А уже оттуда они, потратив некоторое количество нервов и сил и порядочно разграбив рабочее место хозяина, перенеслись в пограничный лес. Хотели бы, конечно, куда-нибудь еще, но не смогли добиться этого от почти разумной паутины заклинаний, являющейся порталом. Без оружия и припасов, но ну, если не считать того, что сняли с незадачливого охранника и нашли перед самым отбытием в помещении, предназначенном для экспериментов и опытов. Как полагала Сариэль, им невообразимо повезло. Они шли по пропитанной древней магией местности почти половину ночи и ни на кого не напоролись, кроме стаи кономотов, одного из которых она на всякий случай прихватила с собой, как замену отсутствующим лечебным снадобьям. Впрочем, у Каэли на этот счет было другое мнение. Иманации, оставшиеся на эльфиках после прохождения портала, прекрасно улавливались большинством местных существ. Они знали лишь один вид перворожденных, фонящих магией и гуляющих отрядами – зеленую стражу. А потому при приближении девушек, испытывающих катастрофическую нехватку не то что оружия, но даже и одежды, жуткие монстры, имеющие в своих черепах достаточно мозгов, убирались куда подальше, так как раньше видели от подобной добычи лишь зачарованные стрелы и волшебные клинки. Но ничто не могло продолжаться вечно. Беглых рабынь угораздилось с рассветом остановиться на отдых в охотничьих угодьях лесных паучков. И как результат выжила только одна. Да и то ненадолго бы, если бы не помощь со стороны. Сложно сказать, что именно уловили чародеи Зеленой Стражи, решил для себя Каэль. Может, отзвук моих целительных заклинаний, может, эманация открывшегося портала. Тут не угадаешь, а спрашивать бесполезно. Когда я увидел летящую мне в глаза стрелу и, спепелив ее, рефлекторно наградил лучника ударом молнии, возможность мирного урегулирования конфликта исчезла. Впрочем, она и так была невелика. Беглецов для показательной казни берут живыми примерно в трети случаев, а в остальных уничтожают на месте». А что я вроде как шпион, на мне не написано, а словам, неподтвержденным печатью священных татуировок, в древнем лесу, увы, веры нет. Воинмаг погрузился в воспоминания о короткой, но яростной стычке, ставшей, скорее всего, последней в его жизни. Отряд, наткнувшийся на них Сорель, был обеспечен и не ожидал встретить хорошо обученного чародея, за что и поплатился. Его предводитель, с которым, по идее, Каэль должен был находиться в примерно одинаковой категории, ограничился тем, что перед боем укрыл своих бойцов волшебной пеленой, отвлекающей внимание на разные малозначительные мелочи, вроде шороха листвы или колышущейся под ветром травы. Против каких-нибудь людей или даже необученных ратному делу эльфов, мера, может, и действенная. Солдат не увидели бы, пока те не подошли на расстояние вытянутой руки – Сариэль, к примеру, наверняка так их и не обнаружила. Но вот против знающего волшебника такая защита помогала не больше, чем похмельный перегар против голодного упыря. Молодой воин Мак мгновенно определил, где скрываются окружившие его враги, и раньше, чем те успели осознать, на какую зубастую добычу нарвались, дважды хлестнул их быстро сотворенным водным бичом смахнув голову с плеч одному лучнику и ранив воина, державшего в руках сеть для поимки беглецов. Конечно, лучше бы было вывести из строя кого-то с более серьезным оружием, но слишком удобно тут стоял, и Каэль не удержался. Предводитель «Зеленой стражи», поняв, что нарвался на чародея, впал в другую крайность. И вместо того, чтобы защитить своих солдат, которые благодаря численному преимуществу могли быстро покрашить одинокого волшебника, устроил полноценную магическую дуэль. И надо сказать, у него были все шансы выйти из нее победителем. Каэль еле-еле удерживал щит, прикрывавший его Иссериэль от буйства магических энергий, даже не помышляя о контратаке. Судя по всему, их угораздило нарваться на выходца из какого-то старшего рода, пошедшего на службу ради того, чтобы потом с легкостью очаровывать светских львиц байками о трудностях и опасностях, настоящих битв с преступниками, которые, разумеется, все как один – отчаянные головорезы. Некоторый недостаток опыта, благодаря которому защита новоявленного шпиона древнего леса еще держалась, он с лихвой искупал недюжиной магической силой и несомненным талантом. Единственным светлым пятном в ситуации было то, что атак обычным оружием бояться не приходилось. Пробиться сквозь танец огня, льда, молний и ядовитых колючек, немедленно окруживших пару, стремящуюся покинуть страну, не смогла бы непростая, ни ни зачарованная стрела. А достать Каэля мечом было по плечу лишь настоящему мастеру. Наверное, они с Сариэль все же погибли бы, раздавленные силой вражеского мага. Но тут Канамот, которому, видимо, так понравилось на груди эльфийки, записано им в хозяйке, что он решил там остаться и даже сумел с помощью природной эмпатии убедить девушку не вытряхивать его оттуда, все-таки выбрался наружу и мгновенно вычленил виновников того, что существа, которых почти разумная кашкообразная уже привыкла считать своими, порядочно напуганы. «Мяу!» Громко и веско сказал наследник экспериментов древнего лорда-жреца. Вернее, наследница, как установил Каэль, осмотревший магически измененное животное сразу после того, как закончил лечить его хозяйку. Одновременно со звуком, вырвавшимся из широко распахнутой пасти на симпатичной усатой мордочке, поблестящей и переливающейся в ярком свете серой шерсти от хвоста к голове пробежала волна, оставляющая после себя невзрачный серый мех, похожий на паклю. Каэль успокоился. Мир вздрогнул и стал каким-то не таким. На воина не зашло то состояние, которое зовется вдохновением, и он ощутил себя равным Архимагу, пусть не по доступной силе и знаниям, но хотя бы по искусству управлять тем, что имеется. Провести между шквалом мощной, но удивительно примитивной боевой магии, которую командир Зеленой Стражи обрушил на него Иссариэль, заклятие, заставившее перевитую корнями землю выметнуть из себя каменный шип, пробивший грудь аристократа на вылет, оказалось на удивление легко. Странно, как он раньше не увидел такую возможность. Эльф старшего рода остается прирожденным волшебником, даже если умирает. А уж если он этого делать не хочет, то изобретательность и талант чародея, чующего приближающуюся смерть, возрастают в этот момент на порядок. Впрочем, пограничнику не потребовалось ни то, ни другое, чтобы, оседая на землю с пробитыми легкими и, возможно, сердцем, схватиться рукой за медальон у себя на шее. Судя по всему, это было нечто вроде маячка, призванного в случае неприятностей спасти благородного, телепортировав прямо к нему тревожную группу которая во всеоружии бдела где-то в родовом гнезде аристократа, дожидаясь прихода сменщиков или подобного призыва о помощи, отправить который могла только очень важная персона. Вне древнего леса эта магия не действовала, но вот в его пределах переоценивший свои силы представитель знати всегда мог рассчитывать на подмогу, если, конечно, его род был достаточно богат и знатен, чтобы спасать своих отпрысков подобным образом. Немедленно открылся портал, из которого высыпали воины, клановую символику которых Каэль разглядеть не успел, а тому, как его ударили, чудовищные мощи чары усыпления, преодолеть которые юный чародей, чье образование, сказать по правде, оставляло желать лучшего, не смог даже под воздействием навеянного каномотом благословения. Очнулся он в тесной камере, символу над дверью которой ясно давали понять, что надеяться на спасение поздно. Вырваться из помещения, предназначенного для магов-смертников, мог бы только лорд-жрец, да и то, наверное, не сразу. «Интересно, как там Сириэль?» — подумал эльф, начав мерить свое узилище шагами, чтобы не замерзнуть. «Два шага в одну сторону, два шага в другую». Больше не позволяли стены, а прыгать на месте не давал потолок, в одном из углов в прямом смысле слова царапавший макушку. Впрочем, вряд ли и грозит что-то больше, чем отправка на арену к священным волкам. А вот мне, чувствую, придется сильно пожалеть о том, что не дал высокородному просто себя поджарить. И еще очень волнует вопрос, скоро ли обед и будут ли кормить вообще? — Живот бурчит так, словно последний раз ему случалось отведать пищи в прошлом месяце. Хорошо, хоть противоположная потребность не дает о себе знать, ведь в этом каменном мешке нет ни единой дырки. До ушей Каэля донесся заставивший его насторожиться звук. Он отдаленно напоминал раскат грома. «Но какая, скажите на милость, гроза в подземелье?» За первым раскатом последовали второй, третий, четвертый. Они то сотрясали внутренности тюрьмы, позволяя пленнику почувствовать голыми ступнями вибрацию каменного пола, то были едва слышны тренированному уху бывшего пограничника. На 27-м Кайл решил бросить подсчет, занявшись куда более важным делом. Построением гипотез о том, что именно происходит и чем это грозит ему лично. Впрочем, ответ на первый вопрос, отсеченный от магии эльф, искал лишь ничтожную долю мгновения. Ничем иным, кроме боевой магии, пущенные в ход силы быть не могли. «Это не дедушка», — решил узник, когда при очередном раскате грома, будто бы ставшего ближе, ему на голову обрушились клубы то ли песка, то ли пыли. Он, конечно, могущественный и древний чародей, но все же не лорд-жрец и даже не архимаг. А я готов поставить меч работы древних мастеров Против каменного топора гоблинов Что тюрьму разносит в дребезги и именно повелитель сил Или хорошо подготовленная диверсионная группа боевых магов Но последнее вряд ли Если охрана тюрьмы не смогла использовать ауру этого места, чтобы подавить активное волшебство нападавших, то последние в мастерстве овладения силами должны на голову превосходить сложнейшую и почти разумную систему заклятий. Неожиданно раскаты стихли, и Каэль замер в опасливом ожидании. Надежда, будто бы сама по себе зародившаяся в его душе, затрепетала, как пламя свечи на ветру ведь нападение на тюрьму может и не означать спасение лично для него. И остается только гадать, какую изощренную и извращенную смерть придумают для узников выжившие тюремщики или те, кто придет им на смену. Наплевав на холод зачарованного камня, заставивший бы в считанные мгновения продрогнуть до костей даже мертвеца, эльф приник к двери остроконечным ухом, вслушиваясь в звуки, царящие в коридорах узилища, Снаружи его темницы творилось что-то непонятное. Перворожденные обычно ходят настолько тихо, что большинство иных рас не может расслышать их шагов за грохотом собственного сердца. Даже тренированный воин, служивший пограничником, не услышал бы своих тюремщиков, не начняя не возиться с замком. но ну, при условии, конечно же, отсутствия на них полного комплекта латных доспехов. В подземелье же кто-то шагал грузно и размеренно, клацая по твердому полу когтями и волоча за собой что-то тяжелое, издающее при соприкосновении с камнем едва ощутимый скрежет. И еще чуткое ухо жителя древнего леса уловило очень страшный для себя звук шуршание, подобное тому, которое издает змея, извиваясь своим чешуйчатым телом, только куда более громкое. Источником этого звука могло быть только одно существо пещерный дракон, чей род давно и прочно союзничал на взаимовыгодной основе с расой темных эльфов. Чего здесь забыли Дроу? И почему они тащат с собой какого-то демона? Подумал Каэль, попробовав представить изменения в своей судьбе, которые непременно произойдут, стоит узнику попасть в лапы этих жестоких фанатиков, сделавших кровавые жертвоприношения обязательной частью культуры. Особых различий между вариантом, в котором он попадает к ним в лапы или остается там, где есть, юный маг, впрочем, не обнаружил. Сначала мучительная смерть, потом далеко не радостное посмертие. «У лорда-жрецы, конечно, все благие и все милостливы, Однако по стране упорно ходили слухи, что души преступников, погибающих на аренах или плахах, вынуждены искупать грехи, которые натворили при жизни. А дыма без огня, как известно, не бывает». Скрежет открываемый неподалеку тяжеленные каменные двери заставил Каэля и расстроиться от разочарования, и едва не взвыть от радости. Страшные пришельцы забрали не его. С одной стороны, исчезла даже призрачная надежда. С другой, путешествие в мир мертвых ненадолго откладывалось. Но тут снова раздался прежний звук. И снова. Те, кто напал на тюрьму, старательно обходили все камеры подряд, видимо, решив не оставлять после себя никого и ничего. Впрочем, кажется, пока темным эльфам, или кто там клацал когтями в коридоре, не особенно везло в плане добычи, поскольку никаких других звуков слышно не было. Видимо, преступников-магов в подземелье насчитывалось маловато. Каэль не исключал, что в настоящий момент он такой вообще один. Довольно быстро очередь приближалась к его камере, Первый раз напавшим на тюрьму улыбнулась удача наткнуться на кого-то, когда они находились в двух шагах от занимаемого воином-магом узилища. «На носилки его!» Команда была отдана, несомненно, эльфам. Слишком мелодичен и певуч был голос для представителей иной расы, но почему-то на всеобщем языке. «Наверное, троу притащили с собой наемников или рабов, которые не владеют темным наречием» решил Каэль и приготовился ринуться на врага. Иллюзии о возможной победе он, будучи опытным воином, не питал, но намеревался хотя бы умереть в битве с честью. Для себя он твердо решил, что очень постарается не дожить до пыток. Едва только каменная дверь, закрывающая вход в его камеру, отодвинулась в сторону, эльф бросился вперед в самоубийственном рывке и, ободрав окосяк паровой бокс, размаху врезался в нечто твердое и чешуйчатое, которое, прежде чем оно сжалось вокруг него неимоверно прочным кольцом, успел два раза ударить кулаком и даже пнуть. Будь преграда чуть более податливой, Каэль ее и укусить бы попытался. Но грызть твердые щитки размером с ладонь эльф все же не стал, решив отправиться на тот свет более приличествующим образом, чем сломав все зубы о неприбиваемую броню и кончившись на месте от боли. «Гляди, какой живчик!» Непритворно удивился кто-то голосом перворожденного, но по-прежнему на всеобщем. «Шарик, а ну не смей его кусать! Нельзя, сказал! Фу-фу, закрой свою хваталку!» «Вот прорва ненасытная! Тебя же сегодня кормили!» Над головой Каэля с громким хлопком стукнулись зубы пещерного дракона, в объятия которого и угодил молодой эльф. Вернее, чудовище настолько огромное, что по коридору было вынуждено скорее ползти, чем идти. Сжимало добычу обеими лапами, которые эта самая добыча буквально выпрыгнула из открытой монстром двери. Изогнув шею под казалось бы невозможным углом, дракон нависал своей страшной мордой над беспомощной жертвой. И если бы не командный окрик, остановивший разумного ящера, осужденный на смерть преступник, уже был бы на пути к его желудку. Целиком. Или, возможно, частями. Этот вопрос оставался на усмотрение вкусовых пристрастий данного экземпляра гордой и могущественной расы повелителей неба, которые все остальные народы регулярно желали скорейшего вымирания. Тот же, кто отдал приказ чудовищу, был, вне сомнения, перворожденным, но очень странным. Черная одежда, необычного покроя, довольно плотно обтягивающее тело, могла на несколько секунд ввести невнимательного наблюдателя в заблуждение, заставив принять напавшего на тюрьму за дроу. Но узкая прорезь в капюшоне, открывающая глаза и чуть-чуть лицо, выдавала в нем самого натурального эльфа, только почему-то размером с маленького тролля. Вернувшаяся к Каэлю после выхода из каменного мешка магия позволила разглядеть не только физическое тело незнакомца, но и его ауру, выдававшую пусть слабенького, но чародея. А воинские инстинкты, растерявшиеся от неожиданности добычи дракона, мгновенно сконцентрировали взор на нелепом на первый взгляд, на громождении тонких металлических штырей, крепко сжимаемых необычным волшебником в руках. Оно слегка дымилось и от него несло какими-то резкими запахами, свойственным, скорее, мастерской алхимика, чем боевому оружию. — -да", задумался Каэль, рассматривая своего то ли спасителя, то ли убийцу. Хотел пойти к сумеречным эльфам, но, кажется, сумеречные эльфы сами пришли ко мне. «Ты меня понимаешь?» — перешел на диалект западного леса странный чужак. «Вполне», — ответил воинмаг на похожем языке. Речь жителей древнего леса и бунтарей, которые основали собственное государство тысячи лет назад, конечно, отличалась друг от друга, но не сказать, чтобы слишком. «Если отпустим, глупости делать будешь?» Каэль, задрав голову вверх, посмотрел на пещерного дракона. Тот взирал на хрупкое тело, заключенное в стальные тиски его лап, с некоторым интересом который, то ли приступивший к исполнению своих обязанностей, то ли уже бывший шпион, расценил как плотоядный. Справиться с таким существом в одиночку мог разве что мастер меча или архимаг. Ну или засевший в засаде расчет катапульты, при условии, конечно, что сможет замаскировать громадную неуклюжую конструкцию размерами не сильно уступающую ящеру. А ведь где-то рядом еще и тот, кто громко клацал когтями. Нет. «Это правильно!» — кивнул эльф-гигант. «Зачем нам лишние трупы? Мы не для того напали, чтобы дракона покормить. Шарик, да отпусти ты его!» Дракон медленно и с видимой неохотой разжал лапы, и Каэль, получив возможность свободно двигаться, немедленно упал. Кажется, он определенно не нравился разумному ящеру, или наоборот нравился в гастрономическом плане. «Траться можешь?» – вопрос, раздавшийся, казалось, из-под потолка, заставил воина-мага мгновенно переключить внимание. Некто, выглядевший на первый взгляд как клуб дыма, невесть каким чудом забившийся в подземелье, а на второй, оказавшийся вторым эльфом в черной одежде, висел на стене в позе мухи и, видимо, никаких неудобств от данного способа времяпрепровождения не испытывал. Его окутывал странный, дорезив в глазах саван из напитанных силой теней. Каэлю он живо напомнил дроу с их излюбленной тактикой ударов в спину из засады. «Если надо», — осторожно ответил бывший стражник, не рискуя, впрочем, пока подниматься с пола. «А вы кто и чего здесь делаете?» «Про сумеречных эльфов, надеюсь, слышал», — уточнил тот, кто висел под потолком. «Вот мы они и есть, наносим визит вежливости дальним родичам. Хочешь, можешь пойти с нами. Жить в пустыне трудно, но интересно». «Я сейчас и на царство мертвых соглашусь», — не покривил душой Каэль. «Надеюсь, туда мне еще раз попасть не доведется, но мало ли» пожал плечами эльф-гигант, заставив воина-мага судорожно сглотнуть и припомнить все известные ему страшные слухи, ходившие о высшей нежити. «Шиноби, парень вроде вполне адекватный». «Согласен, Рустам», — отозвался его напарник. «И даже на ногах сам стоит. А как нас уверяли языки из местных, в этом отнароке сидят те, кому в спину бить резона нет». Ибо свои все равно прикончат. Ладно, вставай, проклятием заклеменный. Хватит корчить из себя жертву концлагеря. Возьми на граве паровозики какую-нибудь железяку и будь готов прикрыть наш передвижной госпиталь от неприятностей. Мих, конечно, говорил, что перекрыл сюда до дорогу, но мало ли. Где? Не понял эльф, взбитый с толку странными словами, но тут дракон, сделавшись уже едва ли не вдвое, прополз мимо, заставив его вжаться в стену, и начал взламывать следующую камеру, а тюремный коридор, ранее перекрытый чешуйчатой тушей, стал обозрим вместе с тем, что в нем находилось. Вытянутое в длину транспортное средство светлого дерева парило в воздухе, подобно дискам дроу, и даже несло на себе несколько девушек, облаченных в доспехи. Но на этом сходство заканчивалось. Во-первых, форма необычного транспорта была прямоугольной. Во-вторых, под его днищем ясно виднелись широкие колеса, которые, очевидно, могли с легкостью катиться по песку или болоту. А в-третьих, диковинный предмет тянул за собой на обманчиво тонкой цепочке из синего металла, но вовсе уж странную волокушу. Телега, к которой какой-то сумасшедший некромант приделал несколько пар костяных ног, бодро маршировала, издавая звуки, которые эльф принял за клацание когтей. Источником же противного скрежета была здоровенная каменная тумба стационарного портала, которую невообразимое творение лишившегося рассудка мага тащило за собой, крепко вцепившись десятками мертвых рук, приделанных к его заднику, в твердую скалу, пронизанную энергетическими потоками. Самыми обычными в чудовищной конструкции были ее пассажиры. В них Каэль без труда распознал товарищей по несчастью – узников. По обтрепанной одежде, запаху давно не мытых тел, истощению, приведшему некоторых к неспособности стоять, и лихорадочному блеску в глазах. Наверное, точно такому же, как тот, что пылал в очах самого бывшего обитателя камеры смертников. И еще у них было оружие. Сваленные кое-как в кучу клинки и копья стражников с покрытыми кровью рукоятями и чистыми лезвиями не оставляли сомнений в том, какая именно судьба постигла их прежних хозяев. Но не успел Каэль подобрать себе меч или что-то подобное, как в коридорах тюрьмы раздался безумный хохот, сопровождающийся злым ревом дракона. Молнии, развернувшись к новой угрозе и призвав магию, окутавшую его пальцы грозовыми разрядами, Каэль увидел, как громадное, плюющееся кислотой, проедающее камни чудовище, буквально сносит слаб живая плоть, бурлящая, смеющаяся тысячами кроваво-алых ртов. Таран тьмы! Завопила эльф, висящий на стене, и тени, окутывающие его, немедленно устремились вперед, все без остатка, сорвав с ящера жуткую и извращенную пародию на нормальную жизнь и отбросив ее дальше вглубь коридора. Казалось, что трепыхающееся нечто прижали к камням силуэты, выдающиеся черным пятном даже на фоне темноты. Только сейчас Войнмак понял, что это. Шиноби был окутан настоящим коконом из духов или, быть может, призраков, которые, очевидно, служили ему одновременно и защитой, и оружием. «Чего вы стоите? Жгите его!» Последнюю фразу он издал уже на полпути к полу, на который и упал с глухим стуком, сопровождаемым сдавленным орчим ругательством. Видимо, магия, удерживающая сумеречного эльфа на стене, внезапно исчезла. «Давайте, девочки!» – скомандовала одна из воительниц, устроившихся на летающем артефакте. И два выступа по бокам, которые бывший узник поначалу принял за декоративные ступеньки причудливой формы, извергли из себя потоки пламени. Огненные струи прочертили между тварью и ошалило мотающим рогатой башкой ящером дорожку, в которой, казалось, плавился даже камень. Отсекли выбравшемуся из камеры монстру путь в глубины тюрьмы и только потом накинулись на чудовище. Нет, нет, только весного. Завопили на эльфийском языке тысячи исходящих чадным вонючим дымом зубастых пастей на груди плоти. Беспорядочно замолотили в воздухе щупальца монстра, на глазах покрывающихся чешуйчатой броней и какими-то зазубренными крючьями. «Не хочу!» Паре щупалец удалось стряхнуть с себя духов, и они, раскрыв моментально образовавшиеся на них рты, начали поливаться в сторону летающей повозки десятками длинных, тонких и на вид даже острых костяных игл. Но воздух перед воительницами пошел рябью, и на ситуацию в подземелье как будто глянуло чье-то лицо, черты которого различить оказалось неимоверно сложно. В этой-то нематериальной физиономии и застряли необычные метательные снаряды. «Так!» — голос, напоминающий рок от грозы, прокатился по коридору. «И тут монстры!» Вырвавшаяся из губ свитых струями ветра молния поразила беснующуюся тварь, окутав ее мелкой сеткой синих искр. Для чудовища удар оказался роковым, и оно, взвыв на прощание особо пронзительно, растеклось озером Слизи, в центре которого полыхал разноцветие медленно растворяющийся в омерзительной субстанции, но все еще шевелящийся скелет. «Дела!» Задумчиво пробормотало гигантское лицо. «Я думал, это что-то вроде Шагота, а оказалось просто слабенький Макхауса. «Слабенький!» — поперхнулся эльф-гигант. «Мих! Да он нам чуть дракона не сожрал!» «Полноценный посвященный этой странной силы мог бы закусить даже камнями его окружавшими». Призрачное лицо начало рассеиваться. Поторапливайтесь, почти все представляющее ценность в этой тюрьме уже отправилась к нам в пустыню. Вы до Кайлана, что грабит какую-то подпольную лабораторию, выводящую мутантов. Последние. Мы и так возимся здесь непозволительно долго. Еще чуть-чуть, и лорды-жрецы притопают узнать, что за переполох мы устроили. А я один всем троим накостылять точно не сумею. Это требование придало прыти в осмотре оставшихся на этаже камер, впрочем, не увенчавшимся результатами. Каменные мешки пустовали, и только в одном обнаружился прикованный к стене скелет. Его шиноби моментально разобрал по косточкам, которые распихал по несколько штук каждому эльфу, не исключая бывших узников, велев им внимательно следить за подозрительными предметами и в случае чего сразу сообщать об опасности. Не приходилось сомневаться, что после стычки с жутким монстром это приказание будет выполнено с большой охотой. И просто удивительно, как не случилось ни одной ложной тревоги. Каэлю досталась левая лопатка, палец с ноги и место в хвосте очереди, уходящей в портал. «Интересно», — думал он, продвигаясь шаг за шагом в сторону черного камня Тумбы, телепортирующей в обитель сумеречных эльфов. «А царейль они тоже забрали? И как она выглядит без следов от укусов лесных паучков?»